Фантастические локации и кто их населяет. Места человеческого обитания бывают разные, как и сами обитатели. Кто-то рад жить под кустиком, лишь бы никто не трогал. Иному малое дворца. Одному достаточно пустых стен и минимализму. Другой несет в дом все, что не приколочено, и мебель выброшенную, и хлам помоечный, и тараканов, да еще и щедро делится живностью с жильцами ближайших этажей. Попадала я в разные квартиры и дома. Видала хоромы на современный лад. Пойдешь в туалет, заблудишься. Встречала и домашние музеи, где старинные подсвечники и золоченные статуэтки индийскими слониками, репродукциями Кандинского, неваляшками и ламинатом. Наблюдала и диковинку, несколько двухуровневых квартир в доме поздней советской застройки. Но это все жуть как неинтересно. Меня больше впечатляет трэш и находчивость страшные непролазные дали и обитающая там голь, хитрая на выдумке. У них всегда есть чему поучиться, будь то креативность, пофигизм или непоколебимое терпение мудреца. В заросшем переулке, в половину заполненном деревянной заброшкой, потерялась двухэтажная сталинка. Розоватый некогда фасад серый обшарпан, лепнина на карнизах поотваливалась, обнажив сырой кирпич, а темные окна похожи на глаза мученика управляющие компании давно забыли про это место и каждый живет здесь так как получается и получается в общем то неплохо жильцы обнесли дом массивным забором провели воду огородицы разбили разделили придомовую территорию заборами чтобы не гнилая сталинка а аки утрекляых америкосов модный таунхаус попал я туда году эдак в 14-м. нужно было мне в первую квартиру Во всех логичных случаях первая квартира на первом этаже. В новостройках, где первый этаж отводят под нежилые помещения, на втором. Но во времена Сталина такое не практиковали, верно? Полчаса я искала подъезд, но натыкалась либо на забор, либо на глухую стену, как в страшном сне. Лишь потом сообразила. Каждый обустроил себе отдельный вход. Три раза обойдя переднюю часть дома, я торкнулась в левую калитку. Нашла Сеня что заботливо приделали жильцы, постучала. Квартира оказалась с номером один — А где же первая? — удивилась я. — Обойдите дом слева. Пройдите через калитку. Выйдите во двор. Там дверь деревянная. Зайдите и поднимитесь по лестнице. — Спасибо. Я попятилась, нащупывая дверь. — Эй! А может, раз вы к нам пришли, заодно нашего дедушку послушаете? Задний двор Сталинки прятался в колючих порослях малины. На голой земле красовали столик и мангал. Над всем этим выселась страшнючая двухэтажная деревянная пристройка во всю правую часть здания. Дверь по типу сарайной показалась карикатурой на саму себя. Захожу и попадаю в темный двухэтажный сарай с бегущими вверх шаткими ступенями. Как в хоррор-триллерах, где компания молодых людей традиционно обнаруживает домик людоеда в глуши. Впрочем, изумление так затуманило мозг, что я не пикнула бы, даже если бы меня сожрали. Все равно бы подавились. На втором этаже обнаружилась железная дверь. За ней вполне комфортабельная четырехкомнатная квартира. Это хозяин себе так отдельный вход пристроил. Куда подевался общий подъезд, который, по логике вещей, должен таки существовать, я не спросила. Возможно, кто-то самозахватил и застроил, превратив в жилое помещение. Мой участок считался самым удобным и компактным. Как-никак самый большой дом в городе — ЖК-120-ка, а в придачу — две рядом стоящие пятиэтажки до да кусочек частного сектора. Но никто не знал, что к участку относилась еще и общага с промышленной зоной на строительной, километрах в трех от самого участка. Транспорт туда не ходил от слова вообще. Общага была гнилой и заброшенной. Двухэтажный домик на пятнадцать комнат, обнесенный покосившимся забором. Вызовы оттуда не поступали, а прописанные были и эти прописанные добавляли участку населения. Бывало, они даже на прием не заявлялись. Оттого никто сию ненужную красоту от нас не откреплял. Как же я удивилась, когда однажды мрачным октябрьским днем из общаги поступил вызов. Да вдовеса к шести другим адресам. Поворчала я, поворчала, да делать нечего. Вызов есть, нужно ехать. Я ж не бара какая. Вызвала такси и покатила. Калитка на расшатанном заборе. Намертво вросла в каменистую землю. Лишь небольшой проем зиял межнею и участком гнутого забора. Матеря всех и вся, я протиснула массивную тушку в щель. Едва не застряла. Вляпалась ботинком в густую вязкую грязюку. Асфальтом тут и не пахло уже много лет. Грязная и рассерженная кое как доплыла до крыльца. А крыльцо-то опечатано. Почесала я голову. Почесала. Как так-то? Вызов есть, входа нет. Непорядок. Набрала номер. Ой, удивилась пациентка. А там ведь давно уже никто не живет. А зачем вызывали? Я едва не пробила башкой опечатанную дверь. Так врач нужен. И, внимание, я думала, что надо адрес по месту прописки называть. Мы вам экстрасенсы, что ли? Ну, извините. Видели в новостях сюжеты про квартиры Плюшкина? те, в которых соседи жалуются на полчища тараканов и мочу с потолка, а виновник торжества съезжает к журналистам по мусорной горе и даже умудряется отыскать в ее подножии тапки. Доводилось мне бывать в таких. Я знаю, как пахнут клещи домашней пыли, видела живые пылевые комки, плавающие от плинтуса к плинтусу, на клоповьих ножках, трогала воздух, упругий от непродыхаемой вони. Не могла есть по три дня, ибо воспоминания вызывали тошноту и брезгливость. В одной из таких квартир на моем участке жила заслуженная, но очень чудная семья. Работница тыла, ветеран ВОВ и их единственный сын, ветеран боевых действий в Чечне. За героев земли русской было обидно, но они не перевоспитывались. И ладно там старички с ДЭП-38. Единственное, что сделал сын, когда мы, разозлившись от безнадеги, ультимативно приказали прибраться. Расчистил дорожку из коридора в комнату родителей а ведь в каждом плюшкине когда то была личность часто выдающаяся некоторые фантастические локации воистину трагичны особенно когда в них обитают люди в первые годы моей участковой службы гнили на участке два барака прямо на территории психдиспансера. их давно пора было расселить да бюрократии не состыковки мешали то жилье аварийным не признают то жильцы на квадратные метры не соглашаются Так и торчали крышами в небо, как два корабля на морском просторе. Длинные такие, бревенчатые. Пять входов, пять комнат. Правый барак выглядел приличнее. В чистых окошках его болтались шторы. А на наличниках даже играла краска. Там жили люди. Во втором, как мне казалось, давно никого не было. Здание частично разобрали на дрова. Не красили и не топили. И вот однажды поступил вызов из второго барака. Идти одной было страшно. Мало ли, маргиналы какие. И я взяла с собой Татьяну Арсеньевну. По наитию отправились мы в первый барак, ибо лишь он один выглядел жилым. «У нас нет такого», — заметили из-за двери. «Вам в соседний дом?» «Э-э, он же развалюха. А там в самом конце крылечко-то и найдете». «И да», — пробравшись сквозь загаженные сугробы, которые никто не чистил, — «мы нашли». Обитаемая комната пряталась за свалкой поленьев и ненужных вещей. Заледеневшее крыльцо, парадосок вместо ящика почтового. Дверь покосилась и болталась на одной петле. Скрип-скрип. То ли сип, то ли надсадный кашель. Изнутри воняло табаком, мертвецким холодом и плесенью. И безнадегой. Знаете, какой запах у безысходности? Его ни с чем не перепутаешь. Кухня в пару квадратов сжала со всех сторон. Доски, дровишки, пол в ямах. Прямо над плитой зияла дыра, и сквозь нее красиво валил снег. Мы с Татьяной Арсениевной синхронно задрали голову в кусочек серого неба, мерцающий сквозь разлом. Кухня плавно перетекала в единственную комнату. С порога смыла густым табачным смрадом. Сквозь мутное окно струился холодный свет. Пожилой мужчина восседал в кресле у телевизора, и беспрерывно курил. Буржуйка старательно пыхтела в уголке, кое-как прогревая задымленный воздух. А на желтых отсыревших обоях, в любовном обрамлении старой мишуры и рябиновых веточек, красовались фотографии московских родственников. «Я такого еще не видела», — прокомментировала Татьяна Арсеньевна, едва мы выползли наружу в снежное объятие зимы. «Где только люди не живут. Какой кошмар. Почему они не заберут его?» а я мысленно благодарила судьбу за то что дала мне крышу над головой через пару лет дочь курящего отшельника заработает на квартиру в саранске и перевезет туда отца но к сожалению долго он не протянет часто я задаюсь вопросом эта локация определяют обитателей или наоборот а вы как считаете